«Глава третья!» «Отлично!» — вздохнула Эльза. «До следующей игры время еще есть, так что тут остается только гадать». «Вера...» — тихонько позвала Дашу, наконец-то очнувшись. «Вера, ты правда живая?» «Можешь считать, что я там умерла, а здесь с тобой разговаривает клон», — предложила я. Алисия фыркнула. Даша насупилась. «Живая, и здесь такая же язва». Лисия с Эльзой переглянулись. «Это она еще добрая!» просветлила Эльза Дашу. «Обычно от ее язычка достается сильнее». «Кстати, Вера, Шеринас не рассказывал, что драконы затеяли в эльфийской столице?» «Бал. Любовниц выбирать будут». «Что? Ты серьезно?» нахмурилась Лисия. «Более чем». Пожала я плечами. Молодые драконы вошли в возраст, собираются присмотреть себе женщин из людей и эльфов. Ты так цинично об этом говоришь». Заметила слушавшая нас Даша. «Здесь считается честью стать любовницей дракона, тем более дракона высокопоставленного», — сообщила я ей. «Здесь это где? Где мы находимся, Вера?» «Мир таренис что означает загадка. Век примерно конец восемнадцатого, начало девятнадцатого на Земле. То есть никаких удобств, к которым ты привыкла. Зато есть магия и слуги». «О боже!» — пробормотала потрясенно Даша. «Другой мир? Магия? Вампиры? Драконы? Ты... ты... «Давно здесь?» «С тех пор, как я умерла там». «А я... я вернусь на землю». Знаю, Диара, сомневаюсь. Привыкай жить здесь». Даша сглотнула, хотела что-то спросить, но дверь отворилась, вошла служанка, на вид совершенно обычная человеческая девушка лет восемнадцати-двадцати. «Господин шертанор ждет к обеду», — поклонилась она, избегая хоть как-то обращаться к нам. «Отлично!» — хмыкнула Эльза. «Наверное, первый раз в гостях буду обедать в халате». Мы тут все неподобающе одеты для обеда. Я поднялась и направилась к выходу. Даш, ты идешь с нами, заодно одной полюбуешься на местные обычаи. Вампир ждал нас в ярко освещенном обеденном зале на первом этаже. Длинный обеденный стол, накрытый белоснежной скатертью, ломился от блюд. Суп, каши, мясо, рыба, овощи – все нескольких видов разных способов приготовления. Настоящая радость в желудку. Посуда из тонкого фарфора без малейшего намёка на рисунок, мельхиоровые столовые приборы, подсвечники, то ли золотые, то ли позолоченные, мебель из дорогих пород дерева – всё подчёркивало статус и финансовое состояние владельца. Шертонор был богат и не скрывал этого. Наоборот, всячески демонстрировал свои деньги. Я, привыкнув к местной роскоши, обвела обстановку равнодушным взглядом. А вы вот Даша ощутимо напряглась. Наша семья при моей жизни на земле не могла похвастаться достатком. Прошу, дамы. Все с той же иронией в голосе Павел рукой в сторону стульев вампир. «Присоединяйтесь к моему скромному обеду». Очень скромному хмыкнула я про себя, садясь напротив Шертанора. «Даша рядом со мной. Эльза и Лисия чуть дальше, поближе к вампиру». «Кому из вас дали время на сборы?» Дождавшись, пока мы утолим первый голод, приступил к распоросам гостеприимный хозяин, смотря на нас с и любопытством, словно на хорьков или хомячков, принесенных детьми из зоомагазина. Мне. Я закончила есть суп, приступила к каше с мясной подливой. Долго собирались. И вроде все тоже с несхождением во взгляде, а вот в голосе уже появилось напряжение. Три часа. То есть это вы самая ценная фигура? Задумчиво пробормотал вампир. Может быть. Но других в обиду не дам. Шертанор поморщился. Я понимаю чувство дружеского локтя и как там принято говорить у вас, женщин. Но послушайте эти экземпляры. Один из стульев с шумом проехался по полу. Даша, злая, с красными щеками, подскочила с места. «Экземпляров! Совесть у вас есть! Мы люди, а не экземпляры!» «Привыкай, Даш!» Безразлично посоветовала я ей. «Ты попала в мир Махрового Патриархата. Здесь мужики в противоположный пол ни во что не ставят». «Вы слишком дерзкие для своей расы!» Заметил Шартанор, прищурившийся неотрывно, глядя на меня. На Дашу он не обратил ни малейшего внимания. «Знаю. Пожал я плечами...» Мой любовник постоянно мне говорит то же самое. Любовник, вы бравируете своим статусом, выставляете его на показ. И кто же тот несчастный дракон? Кронпринц, лорд Ширинас. Шартанор замер на секунду, потом экспрессивно выругался на незнакомом языке, поднялся и быстро вышел из комнаты. Молча. Молодец, Вера, теперь ты доводишь до белого коленя не только драконов. Ухмыльнулась Лисия. Он первый начал. Я повернулась к Даше, все так же стоявшей у стола. Садись, в ногах правды нет. А он? А он ушел, надолго или нет, не знаю.